Джон Скальцы. Пропажа мозга президента. Переведено специально для Паффин-кафе и прочитано при поддержке слушателей Паффин-кафе на Патреоне. Заместитель главы администрации Белого дома Александр Липсайт прошел через коридор в овальный кабинет и удивился, что президента нет за своим столом. «Где босс?» — спросил он. «Он вышел», — отозвался глава администрации Дэвид Бем, державший в руках папку. «Закрой дверь и садись, Алекс». Алекс закрыл за собой дверь и сел на диван, смотрящий на восточную сторону рядом с госсекретарем Моной Фицджеральд. Напротив него на диване, обращенные на Запад, сидели советник по национальной безопасности Брэд Штайн и вице-президент Тони Хсу. Присутствие ХСУ было необычным. Президент вернулся к ранее распространенной практике не давать вице-президенту абсолютно никаких важных дел. ХСУ проводил большую часть своего времени, посещая начальные школы и готовясь принять в любой момент дела. ХСУ поймал взгляд Алекса. «Если ты удивляешься, представь, каково это для меня!» прошептал вице-президент. Алекс невольно усмехнулся. «Теперь, когда мы все собрались, можем начинать», — взял речь Бем. У нас происшествие, у президента отсутствует мозг. Никто в комнате не нашелся, что на это сказать. Наконец Алекс заговорил. «Я думал, мы все согласились позволить Джону Стюарту писать свои собственные шутки», — сказал он. Черт возьми, Алекс, это не шутка», — сказал Бём и бросил папку, которую он держал, на стол. Из нее высыпались бумаги, в том числе рентгеновский снимок и МРТ, на которых была изображена голова с пустой полостью на месте мозга. Алекс уставился на них. Фицджеральд протянула руку и взяла рентгеновский снимок. «Когда это было сделано?» — спросила она, поднимая фотографию. «Три часа назад», — сказал Бем. «Рентген и магниторезонансная томография». «Президент обращался с этим к Вольтеру Риду?» — спросила Фицджеральд. «Нет, Анил сделал их здесь, внизу, в бункере». Бём имел в виду Анила Синха, личного врача президента. Как только он обнаружил проблему, то сразу понял, что сообщать о ней пока не следует. «Итак, президент мертв. мрачно выдавил из себя вице-президент Хсу. «С президентом все в порядке», — сказал Бем. «Он в резиденции отдыхает согласно приказу Анила». «Но ты же говоришь, что у него нет мозга», — встрепенулся Хсу. «Так и есть», — подтвердил Бём. Хсу оглядел остальных, чтобы понять, был ли он единственным, кто был в замешательстве. Он был не одинок. «Дэйв, я не претендую на звание эксперта по медицинским вопросам, но я почти уверен, что отсутствие мозга — это смертельный недуг». «Так и есть», — еще раз проговорил Бём. «Итак, ты понимаешь мое замешательство?» — Хсу вытер пот со лба. «Прекрасно понимаю», — сочувственно покачал головой Бём. «Господин вице-президент, на данный момент у меня нет для тебя ответов. Все, что я знаю, все, что любой из нас знает на данный момент, — это две вещи. Во-первых, президент, судя по всем внешним и внутренним признакам, совершенно здоров для 63-летнего мужчины. Во-вторых, его мозг полностью отсутствует». Дейв, вмешался Алекс, а не хочешь ли ты рассказать нам подробнее о том, как именно это произошло?» Президент проснулся в 5.30 утра, как обычно, и отправился, как обычно, в бассейн. И там заметил первый признак того, что происходит что-то необычное, — начал бем. «Что именно?» — перебила Фитцжеральд. «У него не получалось нырнуть». Бём говорил как будто о самых обычных вещах. Каждый раз, когда он пытался сунуть голову под воду, она выскакивала обратно, как пробка. Невольно Алекс ухмыльнулся, представив себя, как самый влиятельный человек в мире, пытается окунуть голову под воду бассейна Белого дома и терпит неудачу. «Позже в душу он почувствовал головокружение», — продолжил Бем, поэтому позвонил Анилу для консультации. Анил прибыл в 7.30, встретился с президентом в резиденции, а затем отвел его в бункер для рентгена и МРТ, после чего обнаружил, что черепная коробка президента полностью пуста. «И что сказал президент?» — неуверенно спросил Алекс. «Ничего», — ответил Бем, — один ему не сообщил. «Почему нет?» — поинтересовалась Фиджеральд. «Тебе обязательно спрашивать об этом, Мона!» — огрызнулся Бем. «Президент пугается, когда простужается. Ему снятся кошмары, что он утонет в собственной мокроте. В последний раз, когда он порезался бумагой, это было похоже на то, как будто ниндзя перерезали ему сонную артерию». Президент хороший человек, но он ипохондрик. Если бы он узнал, что у него не хватает мозга, у него, вероятно, случился бы инсульт. Анил справедливо решил, что в его обязанности не входит обременять президента этой информацией в настоящее время. Вместо этого он сказал президенту, что у него инфекция носовых пазух, и что ему следует отдохнуть до конца дня. Потом он пришел и нашел меня. «Но мы не можем скрывать от него это вечно», — сказал Хсу. «Ради бога, он же президент, у него завтра в городском совете речь о налогах». «Я согласен», — сказал Бем. «Но как, я доложу ему. Мне не хотелось бы говорить, господин президент, мы не досчитались ваших мозгов, и мы не имеем ни малейшего понятия, почему». Советник по национальной безопасности Штайн, который все это время молчал, поёрзал на диване и наклонился вперед. «Почему ты рассказываешь нам, Дэйв?» «Потому что вы — те люди, которым нужно знать», — сказал Бем. «Тони, мы должны предположить, что даже если президент сейчас здоров, это может измениться в любую секунду. Мон, тебе придется иметь дело с остальным миром, если и когда нам придется объявить об этом. Брэд, должно быть ясно, какие последствия это имеет для нас в плане безопасности». «А как насчет меня, Дэйв?» — спросил Алекс. «Алекс, ты здесь потому, что ты — единственный человек из всех нас, кто может с этим что-то поделать», — сказал Бём. «За остальными из нас слишком пристально следят средства массовой информации и политические оппоненты президента. Если мы будем отклоняться от нашего графика, они захотят узнать, почему. Так что Мона должна встретиться с послом Бурунди, как ей положено. Брэду нужно ехать в Пентагон на брифинг. Тони должен прочитать книгу третьекласснику в Фэрфаксе, а я должен принять или перенести сегодняшние встречи президента». «Но ваше расписание определяю я лично». Бем потянулся к папке на столе, взял ее и протянул Алексу. «Никто не следит за твоим расписанием так, как они следят за нашим. Так что твоя задача — выяснить, что, черт возьми, здесь происходит, Алекс. И сделай это быстро». «Насколько быстро?» — спросил он. «Вице-президент уже говорил, что завтра у нас будет речь в городском совете», — сказал Бём. «Если быть точнее, это произойдет через 34 часа. У тебя есть 24, чтобы дать нам хоть что-то, то есть при условии, что президент не упадет замертво между этим моментом и тем временем». Алекс оторвался от папки и увидел Брэда Штайна, стоящего у его стола. «Желательно стучаться», — заметил Алекс. «Ну, я же тут главный следователь, ухмыльнулся Штайн. «Я должен был заглянуть. В любом случае прошел уже час. Подумал, что перед тем, как отправиться в Пентагон, я уточню, как у тебя продвигается дело». «У меня пока ничего нет», — вздохнул Алекс. «Это просто какая-то мистика». Алекс вытащил рентгеновский снимок из папки и протянул его Штайну. «Похоже, это началось не вчера». — Ясное дело. Пресс-служба задавала вопрос о том, что у президента в голове со времен предвыборной кампании, — сказал Штайн, поднося рентгеновский снимок к Свету. — Они же не имеют в виду это буквально, — возразил Алекс. — На президенте Свет Клином не сошелся. Именно для этого у него есть все мы. — Но это... — Алекс бросил папку на стол и вскинул руки. — Я даже не знаю, с чего начинать в этом вопросе. «Да, мы имеем дело с необычной загадкой», — задумчиво подтвердил Штайн, все еще вглядываясь в рентгеновский снимок. «Это не загадка, это чудо», — сказал Алекс. «Это магия какая-то, вот что это такое. Эта мысль не покидает меня». «Любая недостаточно продвинутая технология неотличима от магии», — подняв палец, процитировал Штайн, откладывая рентгеновский снимок. «Это откуда?» — поинтересовался Алекс. «Это цитата из Артура Кларка». «Космическая Одиссея?» — спросил Алекс. «Да», — согласился Штайн слегка насмешливо. «Я так понимаю, ты небольшой любитель научной фантастики». «Да, я не особо погружался в эту тему». «Что именно ты хочешь сказать?» — недоумевал Алекс. «Ну, это для настоящих любителей я бы хотел разъяснить. Прежде чем ты вскинешь руки к небесам и объявишь о чуде, ты мог бы рассмотреть несколько более рациональный подход, предполагающий, что это какая-то технология». Штайн продолжал ухмыляться. «Технология кражи мозгов?» — усмехнулся Алекс. «Похоже, это ужасно специфическая технология». «Я бы предположил, что это не специальная технология кражи мозгов, это просто то, для чего эта технология используется в данном случае», — сказал Штайн. «Тогда что это?» — поинтересовался Алекс. «Какая-то технология переноса? Как в «Звездном пути»?» «Возможно, это позволило бы вытащить мозг из чьего-то черепа, но это не объясняет, как мозг все еще функционирует. То есть если бы я верил, что это технология переноса, а я не верю». Штайн улыбнулся и постучал по рентгеновскому снимку. «Позволь мне напомнить тебе, что то, что здесь имеется, или точнее не имеется, — это отсутствующий, но полностью функционирующий мозг. Алекс, это один из случаев, когда самое нелепое объяснение, которое ты мог бы придумать для того, как это происходит, — «Вероятно, не будет достаточно нелепым». И «Я должен все это выслушивать, потому что в школе не увлекался фантастикой», — вздохнул Алекс. «Я подозреваю, что у тебя были свои причуды, так что все в порядке», — успокоил Штайн. «В тебе есть все признаки придурка международного класса». «Ну, спасибо», — криво усмехнулся Алекс. «Но если все таки интересует мое предположение, то нужно начать думать как фанат научной фантастики, потому что это...» — Штейн указал на папку... первоклассные секретные материалы, прямо здесь. Удачи тебе с этим». Он улыбнулся и вышел из кабинета. Алекс несколько минут смотрел на место у стола, где раньше стоял Брэдштайн, а затем поднял трубку. «Ты поправился со встречи выпускников», заметил эзра Джефферсон Алексу, пожимая ему руку на ступеньках музея авиации и космонавтики. «А ты нет, капитан», — спокойно ответил Алекс. «Это потому, что военно-воздушные силы не верят в толстых офицеров», похвастался Джефферсон, а затем указал на свою нашивку. «И вообще-то теперь майор. Давно получил новое звание. Когда перевелся в Пентагон, о чем ты бы знал, если бы хоть раз удосужился позвонить. Я пробыл в Вашингтоне четыре месяца, Алекс, и я не видел тебя с нашей десятилетней встречи выпускников. Это просто возмутительно». «Ну, я готов загладить свою вину», сказал Алекс и указал в сторону музея. «Давай войдем, я плачу. Ход бесплатный», — качая головой, вспомнил Джефферсон. «Ты был бы не ты, если бы не уточнил», — засмеялся Алекс. «Кстати, ты должен все еще мне за выпивку, на встречу выпускников», — вспомнил Джефферсон, когда они вошли. «Да, встреча выпускников», — возобновил разговор Алекс после того, как они вдвоем полчаса бродили по музею, наверстывая упущенное. «Я помню, ты как-то говорил мне, что тебя направили на военно-воздушную базу Неллис прямо из Ели. «Да», — подтвердил Джефферсон. «На базе Неллис служил в течение года, а затем на Эдвардс еще пару лет после этого». И «Я помню, ты говорил мне, что был прикреплен к летно-испытательному центру ВВС, когда был там», — сказал Алекс. «Разумеется. Который сохраняет присутствие на Грумлейк?» «Верно. Иначе известный как Зона 51», — вкрадчиво напомнил Алекс. «Нет никаких инопланетян, Алекс», — нахмурился Джефферсон. «Я клянусь тебе». «А я ничего и не говорил об инопланетянах», — стал отрицать Алекс. «Никогда не было никаких инопланетян. История об инопланетянах — это как раз то, что летчики рассказывают безумным фанаткам зеленых человечков, чтобы им перепало». «Здесь есть поклонницы инопланетян?» — спросил Алекс, сбитый с толку. «О, да», — сказал Джефферсон. «И ты, значит, с недоумением спросил Алекс?» «Один раз», — кивнул Джефферсон. «И как это было?» «Невыразимо», — сладко улыбнулся Джефферсон. «А Кейтлин как к этому отнеслась?» «Мы отдыхали друг от друга, когда это случилось. Но на твоем месте я бы не стал лезть из кожи вон, чтобы рассказать ей об этом. У нас, понимаешь ли, с ней некоторые разногласия в том, что считать свободным временем». «Понятно», — согласился Алекс. «В любом случае, вся эта ерунда...» Инопланетные штучки, вся эта история с Розвеллом — полная чепуха. Штука в Розвелле была тестовой моделью высотного аэростата наблюдения. Они поместили шимпанзе в корпус, чтобы проверить герметичность. Это не был инопланетянин. То, как люди путают шимпанзе с инопланетянином, говорит о том, как сильно люди хотят верить. Вот откуда они взяли эту штуку с инопланетным вскрытием, так как им пришлось исследовать шимпанзе после катастрофы. «Да, бедный шимпанзе», — сказал Алекс. «Ему установили памятник на Грумлейк», — напомнил Джефферсон. «Банановое дерево». «Очень мило». Джефферсон пожал плечами. «В любом случае оно засохло. В пустыне бананы не растут, дружище». «Что-то разговор становится каким-то угнетающим», — заметил Алекс. «Ты сам заговорил об этом. Я упомянул зону 51. Не я говорил об инопланетянах или мертвых шимпанзе». «Никто не поднимает тему Зоны 51, не говоря об инопланетянах, Алекс», — уверенно сказал Джефферсон. «А я и не об инопланетянах говорю. Я хотел поговорить о технологии, которую там тестировали военно-воздушные силы». «О чем ты говоришь?» — удивился Джефферсон. «Зона 51 и Громлейк — это испытательные полигоны ВВС для их новых технологий, верно?» — продолжил интересоваться Алекс. «Конечно». И помимо технологий, о которых мы знаем, там, вероятно, тестируется какая-то технология, о которой мы не знаем, как тот проект в Локхиде. «Да к чему ты клонишь, Алекс», — насторожился Джефферсон. «Мне было бы интересно, видел ли ты там когда-нибудь за то время, что служил свидетельство того, что военно-воздушные силы работают над какой-то действительно передовой технологией? Например, какой? Я не знаю. Может быть, что-то вроде телепортации?» — предположил Алекс. «Ты серьёзно?» — удивился Джефферсон после секунды непонимающего взгляда на Алекса. «Как в звездном пути»?» «Ну, может быть, не совсем так, как звездный путь», — пожал плечами Алекс. «Ты же знаешь, что это ерунда выдумана, верно?» — воскликнул Джефферсон. «Телепортация, фазеры, вулканцы, зеленокожие красотки. Я просто спросил». «Я так понимаю, есть причина, по которой ты спрашиваешь? Если только ты сам не хочешь уподобиться девочкам-фанаткам всей этой инопланетной чуши». «Да дело не в этом», — развел руками Алекс. «Я рад. Не то, чтобы ты был некрасивым мужчиной или был им до того, как растолстел. Просто мы искать сейчас как бы снова вместе? Прекрати!» — крикнул Алекс, а сам заискивающе улыбнулся своему приятелю по колледжу. «Прости, Эзер, у меня просто есть проблема, и я подумал, лишним не будет тебя спросить. В общем, забудь». «Возникли проблемы с вашим устройством?» — спросил Джефферсон. «Что-то наподобие», — сказал Алекс, а затем посмотрел на часы. «Погнали в Аймакс. Впечатляющее зрелище, стоит своих денег». И это было все, что касалось темы, пока майор Джефферсон не позвонил Алексу на рабочее место в семь вечера, чтобы договориться о встрече на углу 8 и F-род ровно в 8.30. «Вы издеваетесь надо мной», — прошептал Алекс, когда подъехал белый фургон, и Джефферсон открыл раздвижную дверь, рядом с ним стояли два вооруженных летчика. «Залезай, Алекс», — крикнул Джефферсон. «Я думал, похищения в белых фургонах случаются только в фильмах», — усмехнулся Алекс. «Нет, северокорейцы тоже их используют», — серьезно ответил Джефферсон. «И это еще не похищение, но если не заткнёшься и не сядешь в фургон, оно может им стать». Алекс забрался в машину, когда-то отъехал от перекрестка 8 и Эфрод. Джефферсон указал на пожилого мужчину в задней части фургона. «Алекс Липсайт, генерал-майор Маркус Уайт». Генерал поприветствовал Алекс, устраиваясь на скамейке сбоку. «Майор Джефферсон сказал мне, что у вас проблемы с транспортировкой», заметил Уайт. «Может и так», — подтвердил Алекс через секунду. «Опишите их мне», — потребовал Уайт. «Это меньше проблема с транспортировкой, чем проблема с чем-то, что было перевезено», — начал Алекс. «Например, с чем?» «Как, например, с мозгом», — предположил Алекс. «С чьим мозгом?» — насторожился Уайт. «Ну», — промычал Алекс. «Это, случайно, не мозг того, кого обычно не описывают как имеющего его, не так ли?» — спросил Уайт. «Кого то На кого ты работаешь?» «Кого-то, кто проводит свое время, рисуя в блокноте, в большой овальной комнате, в паре миль, к западу отсюда!» «Он не рисует каракули», — защищался Алекс. «Черт возьми, мистер Лейпсайт, я удивлен, что этот человек вообще может держать ручку», — сказал генерал Уайт. «Я знал низших приматов с более высокими когнитивными функциями, чем у вашего парня». «Вам просто повезло, что другая команда решила выдвинуть кого-то, кто не мог держать своего дружка в штанах во время предвыборной кампании. Этот тупой ублюдок должен был приберечь свою маленькую возню с этими близнецами до после выборов, но он этого не сделал. И теперь у нас есть этот бесхарактерный сукин сын, пускающий слюни на стуле в западном крыле. Это чудо, что кто-то вообще нашел там мозги, чтобы воровать». «Генерал», — сказал Джефферсон, — Уайт поднял руку, чтобы одновременно подать знак, что слышит, и остановить майора. «Как бы то ни было, этот тупой придурок... Просто так получилось, что он главнокомандующий, так что я полагаю, мы должны что-то с этим сделать», — сказал он. Он вытащил сотовый телефон и набрал номер. Дейв, сказал Уайт через минуту. «Это Марк Уайт». «Да, хорошо. Послушайте, со мной здесь один из ваших парней...» Я думаю, что у меня может быть ключ к решению небольшой проблемки, с которой вы столкнулись, о том, что кое-у-кого из ваших знакомых отсутствует кое-что, что для большинства людей было бы важно. Да, это. Нет, я не пытаюсь быть грубым, я пытаюсь тебе помочь. Почему бы вам и некоторым из ваших людей не собраться, и мы встретимся в административном здании через полчаса? Да, хорошо. Значит, 45 минут. Увидимся там». Он повесил трубку. «Вы знакомы с Дэвидом Бёмом?» — Удивленно спросил Алекс. «Он встречался с моей племянницей около пятнадцати лет назад, когда президент все еще был конгрессменом за гроши», — сказал Уайт, пряча телефон. «Тогда он тоже был его начальником штаба. Добился того, что его избрали тогда, добился того, что его избрали сейчас, что, вероятно, я бы ему никогда не простил. Но он хорошо обращался с Пэтти. Во всяком случае, лучше, чем она обращалась с ним». Я полагаю, что уже заодно это я перед ним в долгу. У нас есть 45 минут. Давайте заедем в Five Guys на H road Я умираю с голоду». «Во-первых, вся эта история с Розвеллом — чушь собачья», — начал генерал Уайт в конференц-зале охраняемого административного здания, увлеченно размахивая картошкой из Five Guys. «Я же говорил тебе», — тихо сказал Джефферсон Алексу. «Что не чушь собачья, так это тунгусское событие 1908 года», — продолжал Уайт. «Это было в России», — остановил его Бем. Чизбургер, который Уайт принес ему из забегаловки, лежал перед ним на столе нетронутый. Бредштайн сидевший рядом с ним, был занят поглощением своей порции. «Верно», — подтвердил Уайт. «Я думал, что это был астероид», — сказал Бем. «Так оно и было», — размахивал едой Уайт. «Или столкновение с кометой, одно из двух, выбирайте сами. Но этот кусок льда и камня не просто так упал с неба. Мы думаем, что это было сделано для того, чтобы кое-что уничтожить». «Что, опять инопланетяне?» — съязвил Бема. «Инопланетяне», — согласился Уайт. В 1927 году ученый по имени Леонид Кулик возглавил экспедицию в этот район. Официально он ничего не нашел, кроме поваленных деревьев. Неофициально, тайно, то, что он нашел, было доказательством того, что кто-то или что-то находилось в этом районе, используя технологии, значительно опережающие наши. Вернувшись в Ленинград, он подал рапорт, а затем Сталин приказал своим людям ползать повсюду и все выкапывать. Когда Кулик вернулся в 39 м все это было упаковано и исчезло. «Тогда почему Сталин этим не воспользовался?» — вмешался Штайн. «Инопланетные технологии избавили бы его от многих неприятностей во время Второй мировой». «Комета превратила всю механическую часть в шлаг», — объяснил Уайт. «Можно было только предполагать, для чего именно нужна эта штука. Настоящим же призом были устройства для хранения данных. жесткие диски, если хотите». Проблема Сталина заключалась в том, что он и его ученые тогда понятия не имели, что с этим всем делать. «Как они могли не опознать жесткие диски?» — удивился Бем. «А откуда им было знать?» — поучительно сказал Уайт. «Дэйв, если бы ты дал пещерному человеку диск с данными, он бы не знал, что на нем есть данные. Все, что он знал, что это круглая блестящая болванка». У ребят Сталина была та же проблема. Блоки хранения данных выглядели для них как металлические кубы. Они уничтожили парочку, вскрыв их, и не нашли ничего полезного. А затем просто сохранили остальное. «Итак, они были у советов, но теперь они есть у нас», — констатировал Бем. «Ага, мы купили их в России в начале 90 девяностых», — успехнулся Уайт. «Еще тогда, когда платили им за демонтаж ядерного оружия. Им не хватало денег, и они предложили нам кучу своих сумасшедших научных проектов по дешевке». Большая часть этого была своего рода псевдонаучной чушью, которая делает Лысенко похожим на лауреата Нобелевской премии. Но этот вариант выгорел. Мы, наконец, смогли проникнуть в накопители данных около 15 лет назад и начали работать над некоторыми материалами, которые там нашли. «Как телепортация?» — намекнул Штайн. Он взял нетронутый бургер Бема и стал разворачивать. «Это не совсем телепортация», — попытался объяснить Уайт. Это больше похоже на создание статических дыр во временном пространстве, через которые вы можете что-то вытягивать или проталкивать. «Неважно», — твердо настаивал Штайн. «Дело в том, что это то, что вы могли бы использовать, чтобы вытащить чей-то мозг из головы и при этом каким-то образом сохранить связь. Теоретически это так», — задумался Уайт. Штайн указал на рентгеновский снимок и МРТ главы президента. «Я бы сказал более, чем теоретически», — проговорил он с набитым ртом. «Я говорю теоретически, потому что есть проблемы с технологией, как мы ее понимаем», — оправдывался Уайт. «Например, какие?» — поинтересовался Бём. «Такие, как самопроизвольная реорганизация материи, проходящей через эту дыру. Это удовлетворительно работает с такими вещами, как металл и пластик, но когда мы проталкиваем что-то живое через одно из этих отверстий, Обратно выходит субстанция, больше похожая на фарш. «Как в мухе», — вспомнил Алекс. «Ученый телепортировал бабуина, и он вывернулся наизнанку?» Штайн улыбнулся на это. «Ну вот», — оговорил, — «не читал фантастики», — похвалил он. «Вот почему мы не сделали эту технологию известной», — подвел итог Уайт. «Это не готово и не безопасно». «Но с президентом этого не происходит», — недоумевал волбём. Он все еще ходит и говорит, так что его мозг не превратился в кашу». Последовала небольшая пауза. Как показалось Алексу, генерал Уайт пытается сформулировать слова более дипломатичным образом. «Он все еще функционирует так же хорошо, как и всегда, говорите», — сказал он. «И вот тут я больше ничем помочь не могу». «Во-первых, потому что я знаю местонахождение каждого ученого, работающего в ВВС над телепортацией, и никто из них не вышел из-под контроля. Во-вторых, потому что тот, кто это делает, знает об этом больше, чем мы». «А может быть, это один из русских?» — предположил Алекс. Уайт покачал головой. «Всё так, как я тебе говорил», — уверил он. «Русские не имели ни малейшего представления о том, что у них было». Нам потребовались годы, чтобы самим разобраться в этом. Единственные люди, которые работали над этим материалом, — американцы, и мы знаем о каждом из них». «Значит, один из ваших ученых допустил утечку информации, генерал?» — обвинил генерала Бема. «Дэйв, при всем моем уважении ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — с каменным лицом отозвался Уайт. Даже если бы кто-то из них планировал организовать утечку, мы держим их под таким пристальным наблюдением, что они не могут помочиться без того, чтобы мы не узнали, что они ели 12 часов назад. «Вы же не можете следить за ними каждую минуту», — возразил Бем. «Конечно можем. Имплантированные GPS-метки никогда не спят. Поверь мне, Дэйв, если я не наблюдаю за одним из своих людей, то только потому, что я точно знаю, что он уже мертв. «Мы можем получить список ваших ученых, спросил Бем. «Я предпочел бы этого не делать», — Уайт сделал отрицательный жест. «Я глава администрации президента Соединенных Штатов, генерал», — настаивал Бём. «У меня есть допуск к секретной информации». «Если президент распорядится предоставить список, я передам его ему лично». «Президент уже в курсе ситуации?» Уайт был непреклонен. «Нет, мы не хотели бы беспокоить его этим», — посетовал Бем. «Держу пари», — Уайт развеселился. «А как насчет списка ваших погибших ученых? вдруг спросил Алекс. Уайт обратил свое внимание на Алекса, приподняв брови. «Какая тебе от этого польза?» «Вы только что сказали, что они единственные, за кем вы не ведете наблюдение. «Мы говорили об инопланетянах, а не о зомби, сынок», — посерьезнел Уайт. «Это не повредит», — сказал Алекс. «Даже если бы один из них когда-нибудь принес домой какую-нибудь работу на флешке, этого могло бы быть достаточно. Мы должны проверить это просто, чтобы убедиться, что все чисто». «Хорошо. С мертвыми учеными я готов расстаться», — согласился Уайт и указал на Джефферсона. «Я попрошу майора принести список сюда в ближайшие пару часов». «Что касается живых ученых, я попрошу своих людей повторить их шаги. Если хоть кто-то сливал информацию, вы узнаете примерно за минуту, до того, как я засуну их в один из наших телепортов, и от них останется мокрое место». Раздался стук в дверь Алекса. Это был Штайн. «Я не могу в это поверить», — сказал Алекс и протер глаза. «Ты постучал?» «Солнце встало», — сказал Штайн, — «Ты был здесь всю ночь?» Алекс указал на толстые стопки бумаг на своем столе. «Ты видишь, через что мне пришлось пройти этой ночью? А это всего лишь мертвые парни. Страшно представить, что бы случилось, если Дэйв заставил генералу Уайта передать ему еще и досье на здравствующих сотрудников. А как насчет тебя, тоже не спал всю ночь?» «Конечно, нет», — сказал Штайн. «Я придерживаюсь своего обычного графика, не забывай». «Это верно», — зевнул Алекс, — Еще одна причина — занести тебя в список людей, которых я ненавижу. Возможно, тебе будет интересно узнать, что президент сегодня снова в деле», — проинформировал Штайн. К концу прошлой ночи он сказал, что чувствует себя хорошо, как никогда. А сегодня утром вернулся в бассейн к шести утра. Так что у него обычный график, а потом он отправляется в Огайо на свою дурацкую речь в городском совете. «Не согласен, Бред, сказал Алекс, — «Собрание в Совете — это же и есть демократия во всей ее красе». «Может быть, ты имеешь в виду, когда 30 человек обсуждают проблемы канализации в нью – «Сказал Штайн». «Или когда президент пытается объяснить, почему стране необходимо временно повысить предельную налоговую ставку для миллионеров перед кричащими «Яху», которые считают, что все налоги являются государственной изменой?» «Ну, хорошо. Скажем так, я начинаю нервничать». «Для этого и существует секретная служба», — напомнил Алекс. «Управление Яху. Это их специальность». «Будем надеяться, что ты прав», — вздохнул Штайн и кивнул на груды бумаг. «Ты нашел что-нибудь интересное?» «Да». Алекс снова зевнул, протирая глаза. «Да, я нашел. На самом деле в файлах этого нет, но около трех часов ночи я немного зациклился». и решил запустить базу данных налогового управления и поискать членов семьи некоторых из этих парней. «Зачем тебе это делать?» — удивился Штайн. «Ну», — сказал Алекс, — «посмотреть, не начал ли кто-нибудь из членов семьи внезапно платить налоги с доходов в миллионы долларов, что означало бы нелегальный заработок». «Нелегальные доходы — это не то, за что люди обычно платят налоги», — сказал Штайн. «Само определение как бы обязывает». «Логично», — сказал Алекс, — Наверное, поэтому я ничего не нашел. Но потом я обнаружил обратное. Жена и взрослый ребенок одного умершего ученого полностью перестали платить налоги через год после его смерти. Вот, смотри. Алекс склонился над папкой, чтобы передать штайну. Луис Рейнольдс умер от сердечного приступа два года назад, верно? Затем Алекс добавил в стопку несколько дополнительных распечаток. На следующий год его жена Лиза и малышка Марта вообще не платят никаких налогов. Не сообщалось о доходах, когда они оба работали годом ранее. Лиза была помощником по административным вопросам, а Марта — практикующей медсестрой. «И никаких налогов в этом году тоже не подано». «И они не мертвы», — констатировал Штайн. «Насколько я могу судить, нет», — подтвердил Алекс. «Я не звонил пока. еще только утро». «Если бы у этого Рейнольдса была страховка жизни, и они оба были получателями, они могли бы прожить на эти деньги год или два и не платить налоги ни с чего из этого», — сказал Штайн. «Если вы не получаете дохода в течение года, вам не нужно подавать заявление». «Быть может», — задумался Алекс. «Но я не уверен. Мне все еще кажется это странным. Обычно люди полностью не выпадают из базы налоговиков. Даже если они получают выплату по страхованию жизни». «У них все еще есть ипотека и банковские счета, а также пенсионные отчисления и даже благотворительные взносы. Если ты пропадаешь из базы полностью, то должна быть причина». «Думаешь, они в бегах?» — предположил Штайн. «Может быть, — согласился Алекс. Как я уже сказал, оценить тяжело. Я не судебный бухгалтер и не агент ФБР, и не шпион. Это твоя работа. У вас, вероятно, есть люди, которые могли бы сделать это лучше, чем я». «Это намек, улыбнулся Штайн. «Возможно, если захочешь принять к сведению». Штайн улыбнулся и поднял папку, которую дал ему Алекс. «Я передам это кое-кому из моих людей и посмотрю, что они придумают». «Если ты сможешь заставить их сделать это быстро, я был бы благодарен. Я должен дать Дэйву свой отчет через...» Он взглянул на часы. «Три с половиной часа». «Я вообще удивлен, что ты до сих пор ему не сказал об этом». «Он, по-видимому, один из тех людей, которые думают, что ночь предназначена для сна», — сказал Алекс и зевнул. «Кстати говоря, я собираюсь взять такси и заползти в свою квартиру, посмотреть, не смогу ли получить пару часиков, прежде чем мне придется вернуться сюда. Тогда я постараюсь что-нибудь для тебя приготовить», — пообещал Штайн. «Спасибо». Алекс направился из западного крыла к посту охраны, где стояло такси, которое он заказал, чтобы отвезти его домой. Он наслаждался тем приятным ощущением головокружения, которое возникало у него, когда он не спал всю ночь, вплоть до тех пор, пока его такси не уехало, а на его место не подъехал белый фургон. Боковая дверь открылась, и кто-то изнутри протянул руку и схватил его. «О, черт, северокорейцы!» — подумал Алекс, прежде чем ему накинули мешок на голову, и он не смог нормально дышать и потерял сознание. Алекс очнулся на раскладушке в бетонной комнате, пустой, если не считать, человека с пистолетом, пончика, который тот ел, стула, на котором сидел, и телевизора, который он смотрел, очевидно, с выключенным звуком. «Ты кто такой?» — спросил Алекс у мужчины. «Твоя няня», — ответил басом мужчина, а затем полез в карман и вытащил сотовый телефон, не отрываясь от телевизора. «Он проснулся». «Могу я встать?» — спросил Алекс после того, как охранник закончил свой звонок. Мужчина пожал плечами. «Делай, что хочешь. Комод находится за той другой дверью». «Что, если я захочу уйти?» — спросил Алекс. Мужчина указал на дверь. «Она заперта снаружи. Можешь попробовать, если хочешь». «Почему я здесь?» — спросил Алекс. Собеседник, наконец, посмотрел на него. «Расслабьтесь, мистер Лейпсайт. Никто не собирается вас убивать». Для чего же пистолет? – спросил Алекс с дрожащим голосом. У меня всегда есть пистолет, – сказал мужчина, снова поворачиваясь к телевизору. Я из секретной службы. Десять минут спустя дверь открылась и в комнату вошел Брэдштайн с сумкой в руках. Привет, Алекс, радостно поздоровался он и подошел к койке, чтобы передать Алексу сумку. Я тут тебе ужин принес. Надеюсь, ты любишь чизбургеры. Алекс неохотно взял сумку. «Ужин. Ты какое-то время спал», — участливо сказал Штайн. «Не переживай. Я видел Дэйва и рассказал ему, как отправил тебя домой после того, как пришел в шесть и увидел, как тебя вырвало в мусорную корзину, словно ты сутки страдал от кишечного гриппа. Я также передал ему твою информацию, за исключением нескольких деталей». «Вроде Лиза и Марты Рейнольдс?» — спросил Алекс. «Да, именно это», — подтвердил Штайн и прислонился к стене. «Я должен сказать, что я был действительно довольно раздосадован, когда ты попросил посмотреть список погибших ученых. Не думал, что кто-то попросит о чем то подобном. Ты застал меня врасплох, Луис Рейнольдс. Жив?» — сказал Алекс. «Так и есть», — согласился Штайн. «Инсценировал свою смерть и с тех пор работает в лаборатории секретных операций АНБ, а его жена и дочь прикреплены к персоналу лаборатории, все под новыми именами». «Стандартный вопрос о федеральной программе по защите свидетелей». И он решил эту проблему с телепортом, спросил Алекс, то есть, за которой живая ткань превращается в фарш. Нет, на самом деле он этого не сделал, пожал плечами Штайн. Но, тем не менее, прогресс есть. Вместо того, чтобы пытаться протолкнуть мозг президента через дыру во времени, мы обернули дыру в пространстве времени вокруг мозга президента. Мозг Президента все еще находится у него в голове, как было всегда. Просто нет способа получить к нему доступ, кроме как через спиной мозг артерии и вены на его шее. С любой другой точки зрения, все, что пытается проникнуть в мозг Президента, пересекает границу дыры и выходит на закрытое стрельбище ФБР в Квантика. Алекс несколько минут непонимающе смотрел на Брэда Штайна. — Я полагаю, что вопрос, который ты хочешь задать сейчас, — это зачем? Штайн улыбался. «Да, именно так», — ответил Алекс. Штайн посмотрел на агента секретной службы. «Поверни-ка телевизор, Дженкинс». Дженкинс подчинился, и Алекс увидел, что показывают новости. «Ты записал это?» — спросил Штайн. «Да», — ответил Дженкинс. «Тогда сделай резервную копию выпуска, пожалуйста, и прибавь громкость», — сказал Штайн. Дженкинс так и сделал, поставив телевизор на паузу. На экране было изображение президента, стоящего перед трибуной. «Как вы знаете, президент должен был выступить с этой проклятой налоговой речью сегодня вечером на собрании муниципалитета в Агайо начал Штайн, подходя и беря пульт от телевизора у Дженкинса. «Поскольку он немного идиот, этот наш президент», Он подумал, что было бы неплохо выступить с этой конкретной спорной речью на открытом воздухе на спортивной площадке средней школы, на которую секретная служба могла бы потратить целый год, пытаясь обезопасить и все равно пропустить угол другой. Так что не было особого удивления, когда случилось неизбежное. Штайн нажал воспроизведение на пульте дистанционного управления. Алекс наблюдал, как был убит президент Соединенных Штатов. В один момент тот произносил банальности, а в следующий раздался громкий хлопок, и в его левом виске появилась дыра. «Боже мой», — сказал Алекс, глядя на Штайна. «Подождите, сейчас будет интересно», — сказал Штайн и указал на экран. Алекс снова повернулся к телевизору, чтобы увидеть президента, слегка оглушенного и стекающего кровью из дыры в голове, спорящего с Дэйвом Бёмом и главой президентской секретной службы. Алекс нахмурился. «Что он делает?» «Он втолковывает им, что хотел бы продолжить произносить свою речь», — сказал Штайн. «Этот тупой сукин сын только что получил пулю в голову и истекает кровью из раны, которая могла бы быть смертельной, если бы мы не спрятали его мозг. И все, что он хочет делать, — это продолжать читать стиле суфлёра. Это достойно восхищения в каком-то извращенном смысле». Алекс продолжал наблюдать, как президенты наконец, оттащили от трибуны, и он выглядел необычайно взбешённым. «С ним сейчас все в порядке?» — наконец спросил Алекс. «Нет, чёрт возьми», — сказал Штайн. «У него пулевое отверстие в виске. Он потерял изрядное количество крови, немного костей, и других тканей, и пуля нанесла небольшие повреждения внутренней части его черепа, прежде чем она попала в край временной дыры и вышла на стрельбище в Квантика». Но он выйдет из строя ненадолго, на неделю или около того. Вице-президент в настоящее время действует с полными президентскими полномочиями. Больше никаких посещений начальной школы для него. Главное, чего мы добились — мозг президента совершенно невредим. Он выживет, чего в противном случае бы не произошло. «Вы спасли президенту жизнь», — опустил голову Алекс. «Да, чего бы это ни стоило. Но не я один был инициатором». Идея пришла от секретной службы. Президент берет на себя слишком много общественных рисков, всегда выходит в толпу и общается с публикой таким образом, что его агентам трудно обеспечить безопасность. В прошлом году он даже хотел прокатиться по Далласу в кабриолете. В конце концов, Дэйву пришлось показать ему фильм «Запрудера», чтобы заставить его передумать. С точки зрения секретной службы, это был только вопрос времени, когда произойдет нечто подобное. Они пришли ко мне за советом. Когда президент решил выступить с этой речью открыто, мы начали действовать. «И вы сделали это без его ведома?» — удивился Алекс. «Конечно. Другого способа не было», — вздохнул Штайн. «Я оставлю техническую дискуссию для другого раза, но, как вы видите, это возможно». «Не понимаю, почему вы никого из нас не предупредили?» — удивился Алекс. О чем именно? Что я тайно завернул мозг президента в дыру, вырванную из пространства времени. «Алекс, сперва я хотел бы, чтобы ты представил, как бы сложился этот разговор с Дэйвом. Затем представь, как бы все выглядело в разговоре с президентом. Он с глубоким подозрением относится к идее о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Ты же знаешь...» Он указал на телевизор. «Теперь мне не придется это объяснять. Преимущества очевидны». «За исключением того, что меня похитили с улицы и спрятали в комнате с вооруженной охраной», — сказал Алекс. «Ах, это!» — недоуменно поднял брови Штайн. «Да и это!» — обиженно пробормотал Алекс про себя. «Я сожалею об этом, Алекс. Ты узнал больше, чем я мог бы представить, быстрее, чем я ожидал. Если бы ты рассказал Дэйву о Луисе Рейнольдсе и его семье, мое участие могло бы раскрыться слишком рано. Так что все это была обычная предосторожность». «Я не знаю, верить ли тебе». «Верить? Прямо сейчас мы находимся под восточным крылом Белого дома», — сказал Штайн. «Чушь собачья», — недоверчиво возразил Алекс. «Да? Добро пожаловать в бункер», — уверил его Штайн. «Во всяком случае, небольшой его уголок, который ты, разумеется, можешь беспрепятственно покинуть. На самом деле тебе, наверное, лучше и в самом деле вернуться за свое рабочее место. Дэйв требовал тебя все время с момента покушения». «Вот чёрт», — сказал Алекс и начал искать свой мобильный телефон. «Держи». Штайн достал телефон из кармана пиджака. «Ты ещё и телефон мой взял!» — возмутился Алекс, беря его. «Тебе нужен был отдых», — сказал Штайн. «Теперь, Алекс, расскажешь ли ты кому-нибудь о том, что случилось с тобой сегодня, зависит от тебя, хотя, конечно, я надеюсь, что ты не сочтёшь это необходимым». «Кроме того, учитывая то, что произошло сегодня, ты согласишься со мной, что даже если будешь распространяться, это, скорее всего, затеряется в суматохе». «Возможно», — согласился Алекс. «И кроме того, я принес тебе чизбургер», — сказал Штайн. «Тогда ладно, это заглаживает твою вину». Он встал с койки и пошатнулся. «Ты в порядке?» — спросил Штайн. Он подошел к двери и обернулся, чтобы убедиться, уверенно ли стоит на ногах Алекс. «Я в норме», — сказал Алекс, — «просто голова немного кружится». Этого следовало ожидать, учитывая все обстоятельства. Обождем денек денёк-другой, к тому времени твоя голова будет чувствовать себя совершенно нормально». Алекс поднял глаза. «Погоди, что это означает?» Штайн улыбнулся и вышел за дверь.